Глава пятая. Покорность. Джонатан и Бетт давно ушли, захватив с собой мое платье, а я все лежу на больничной койке в ожидании операции. Я подсчитываю, сколько мне осталось, и, понимая, что этого все равно не хватит на все мои планы, я тоскую по тому Богу, который говорит «да». В голове крутится одна и та же мысль. Мне 35 лет. Мне 35. Больше года я не протяну, а этого времени мне не хватит. Не хватит, чтобы вырастить мальчика. К тому же это будет не та жизнь, которую я обещала мужу, а всего лишь жалкая имитация будущего, на которое мы строили планы. Господи, пожалуйста, забери у меня этот рак, спаси меня. Позволь мне быть женой, мамой, профессором, которая любит тебя и живет, чтобы всем рассказать о твоей славе. Я торгуюсь. я пытаюсь найти волшебную формулу, которая вытащит меня из этой стерильной комнаты и принесет обратно в тепло моей постели к лепечащему заку на экране радио няни который что то рассказывает о маме и тракторах главным образом о тракторах боже позволь мне побыть мамой мальчика, который любит тракторы всё кажется медленным и странным. Без часов и на обезболивающих я точно не могу сказать, сегодня день, когда мне поставили диагноз, день операции, или это все произошло в один и тот же день. Первым признаком того, что с момента получения диагноза прошло два дня, становится всеночная которую служит здесь же. Вот одно из главных преимуществ работы в Зюкской школе богословия. Все мои друзья – пасторы. Мои коллеги учат пасторов, мои друзья – пасторы, и мои студенты тоже станут пасторами. Толпа пасторов наводнила не только мою палату, но и приемный покой, а также часовню школы богословия, где прихожане решили помолиться за меня во время операции. Они собрались в уютном деревянном храме, пели гимны, читали писание и молились словами глубоких многогранных молитв, так как могут молиться только отчаявшиеся люди. Когда закончилось основное богослужение, они пришли в больницу, чтобы подхватить эстафеты у тех, кто устал, и молиться, пока кто-то другой не придет сменить их самих. Среди них были близкие друзья, приятели, и большинство намного, намного умнее меня. Поэтому передать не могу, как я была опольщена, когда позже узнала о том, что большинство самых значительных ученых, которых я когда-либо знала, авторов увесистых томов и обладателей обширных коллекций смокингов, плакали на взрыд, когда молили Господа продлить дни моей жизни. Они давали мне первый урок моей новой жизни с раком. Первое, что отсекаешь — гордыню. Последние минуты перед началом операции — самые веселые для меня. На протяжении всей жизни одни из самых лучших воспоминаний у меня связаны с моментами, когда я уже находилась на операционном столе, медсестры сновали взад и вперед, а энергичный доктор раздавал последние инструкции. Перед тем, как мне удалили зубы мудрости под небольшой анестезией, ну хорошо, с обезболивающих, я схватила кого-то из команды медперсонала за воротник и попросила не выбрасывать зубы. Я из них мастерила украшения для Тобана. Перед экстренной операцией по удалению аппендикса я сделала ряд ценных замечаний о том, что швы лучше свести на нет в связи с тем, что пациентке необходимо дефилировать в купальнике на грядущем конкурсе «Мисс Канада». Поэтому, когда я сообщаю медсестрам, что наконец-то я сброшу вес, когда мне удалят эту гигантскую опухоль из кишечника и приближусь к идеальным показателям, операционную сотрясает громкий хохот. Но затем я поясняю, что я на самом деле хотела сказать, потому что после того, как я взвыла, я не собираюсь сдаваться, как все те до меня, а врач раздраженно закатил глаза, я с ним еще поприпиралась по поводу лечения боли в желудке. Он стоит рядом со мной, Я, хватаю его за руку, притягиваю к себе и говорю серьезно и тихо. «Только бы мне не умереть, глядя в ваши глаза!» Медсестры покатываются со смеху «Для себя я уже решила, что, когда буду снимать фильмы моей жизни, роль доктора сыграет Мэтью МакКонахи. Я дам четкие предписания исполнителю роли не переставать жевать жвачку и смотреть в пространство куда-то возле меня. А меня сыграет Вайона Райдер, и тысячи эмоций будут беспрестанно сменять друг друга на моем совершенном лице. Врач на самом деле совершит для меня еще одно чудо, так что зрителям придется полюбить его. Вместо двух часов операции заняла четыре, и в приемном покое, под завязку набитым коллегами и друзьями, где мой отец безостановочно мерил комнату шагами, все пали духом, подозревая худшее. На самом деле, врач потратил чуть больше времени, чтобы зашить все, как было, вместо того, чтобы вручить мне калоприемник для новой жизни. Он не обязан был этого делать. Где-то за час до операции ко мне подошла женщина с очень успокаивающим голосом и огромным пластиковым мешком. Она сказала, что в обозримом будущем я буду, ну, скажем так, ходить в туалет через дыру в желудке. Но беспокоиться не нужно. Многие знаменитости живут с этим. Я пробормотала что-то вроде «конечно», так как в тот момент думала, что в любом случае не доживу до утра. Та деликатность, с которой врачи подыскивали слова для описания четвертой стадии моей болезни, наводила на мысль, что я была нашпигована раком. И, как ни странно, эта новая реальность наполнила меня любовью. Любовью к сыну. Любовью к семье и друзьям. любовью к мужу, который сидел рядом со мной и держал меня за руку перед началом операции. «Я вижу», — говорит он, — «хотя я никогда и не сомневался, как ты смотришь на меня». Он замолкает. Он не в силах говорить, но он знает, я надеюсь, что он знает, что я люблю его с 15 лет, когда этот блондин сбрызгивал осветляющим спреем свои и без того светлые волосы и носил бордовые майки, о которых лучше не вспоминать в приличном обществе. Когда он на минуту выходит из палаты, именно из-за него я сразу набираю номер Челси и невестки, чтобы проинструктировать их нарочито решительным тоном. «Вы должны пообещать мне, что поговорите с ним о том, чтобы он снова женился. Я не хочу, чтобы разом закончились обе жизни». К тому моменту, когда я дохожу до слов «Заку нужна мама», я уже не в силах что-либо говорить, а они больше не готовы ничего слушать. Они хотят услышать, что я продолжу борьбу и оттащу себя от края бездны. А мне хочется заверений в том, что моя жизнь и моя любовь не погубят друг друга. И я не могла уснуть прошлой ночью. Часами напролёт лежала и обдумывала вопросы, которые теперь уже бессмысленны. Почему летом врачи раз за разом отправляли меня домой, несмотря на то, что меня скручивало от боли? Как мог врач скорой помощи выписать мне антоциды? Антоциды — группа препаратов, предназначенных для лечения кислотозависимых заболеваний желудочно-кишечного тракта посредством нейтрализации соляной кислоты из желудочного сока. И сказать, что нынче люди повадились ходить по врачам из-за вывихов пальцев и прочей мелочи. Я всё лето провела, таская в сумке ярко-розовую банку пептобисмола пептобисмол безрецептурный и противоязвенный лекарственный препарат. в России не зарегистрирован, и задыхаясь от боли в желудке, которая волнами накрывала меня. И после всего этого получила диагноз, занимающий второе место в рейтинге самых неаппетитных видов рака — рак толстой кишки. Ну, все лучше, чем рак прямой кишки. К моему удивлению, после операции я все-таки просыпаюсь, довольная. Пока меня везут из операционной по коридорам больницы, я встречаю еще одного своего хорошего друга, Чада, который всю ночь ехал сюда из Алабамы, чтобы постоять рядом с Тобаном, ободряя его своей улыбкой. «Ой, дружище, привет!» — кажется, говорю я ему. «Конечно, ты приехал, это так здорово, и ты так похудел!» Это первое, что я говорю людям, когда я нахожусь под действием препаратов, потому что Кейт под кайфом переполняет чувства и мысли о том, как людям следует жить. Главным образом я пытаюсь донести до своих друзей и близких, как много они для меня значат, но в итоге говорю еще много всего. Пару часов спустя я сижу рядом с моим близким другом. «Дорогой мой, пора. Время пришло. Ты можешь бросить эту работу. Да, ты тут не все доделал, не все довел до конца. Но если ты останешься, горечь подчистую съест все, что мне в тебе так нравится. Если ты не уедешь, я тебя всю жизнь буду ненавидеть». Последние слова я говорю, чтобы рассмешить его, потому что слезы уже текут рекой у нас обоих, и я глажу его по голове. Годы берут свое, но вскоре после нашего разговора он все-таки покинет свой город и начнет новую жизнь где-то на новом месте. Чуть позже само знание о том, что он счастлив, что люди, которые мне дороги, могут снова начать жизнь с чистого листа, склеивает мои внутренние разломы. «Рядом со мной сидит мой коллега, и я, по причине которой уже не могу вспомнить, говорю ему, как ему надо жить. Ты не сможешь быть счастливым, пока не простишь их и не оставишь прошлое за дверью. По-другому никак, дружище, тебе придется простить». «Мой друг сейчас в тупике, но если бы он сбросил с себя оковы, он бы смог завоевать весь мир. Но для начала он должен перестать нести груз разочарований и не сравнивать себя с другими». Сама не зная почему я ему раньше об этом не сказала. Самые пронзительные чувства я берегла для Челси, моей скалы и моего друга-близнеца. Пока медсестры делали мне перевязки, я прижимала к уху раскаленный телефон. Мы пытаемся поговорить, но нам слишком много нужно сказать друг другу. «Дружок, я думаю, мое время подходит к концу», — наконец говорю я. Я не пытаюсь драматизировать, но вот что меня тревожит. А что, если и твое время истекает? Она знает, о чем я говорю. Она пашет больше, чем все, кого я знаю, но из-за своего альтруизма слишком много важного для нее лично она отложила на потом. И вот это потом настало, по крайней мере, для меня. Всякий раз, когда я рассыпалась на части, она собирала меня заново. Я знаю, что она хочет дотянуться до меня по телефону и втянуть меня обратно в наш уютный мирок, в котором один из нас плачет, а другой с любовью ставит беспощадный диагноз. «Мне надо идти», — говорю я, наконец. «Мне надо скорректировать дозировку лекарств». Но мы продолжаем говорить, бесконечно прощаясь, пока, наконец, я не произношу. «Тебе надо жить своей жизнью, Челс! Иди!» Вот те слова, о которые я сейчас спотыкаюсь. Мои благословения. Живи без тяжести, живи свободно, живи, не загадывая на вечность, до которой можно и не дожить. Это мои самые сердечные чаяния о вас. Надежда на то, что вы хотя бы сделаете шаг в этом направлении. Я не знаю, как умирать, но я знаю, как перемолоть это сокрушительное горе в надежду. Я не то чтобы прощаюсь. Скорее говорю, счастливо оставаться, мои любимые. Меня навещают разные люди, но потом они уходят, и со мной остается только размеренный писк кардиомонитора. Никогда в жизни я не чувствовала себя так одиноко, как сейчас. Я выросла среди миннонитов. Миннонитство — одно из ответвлений протестантизма. А когда вы с ними, вам никогда не бывает одиноко. Миннониты — Люди, у которых в крови земля неисправимая одержимость простотой, бережливостью, пацифизмом и желейными салатами. Я не миннонитка по рождению, но я ходила в миннонитскую церковь, была в миннонитском детском лагере, а также присутствовала на миннонитской свадьбе моей собственной. Я вышла замуж за красивого парня миннонита с квадратной челюстью, когда мы были еще практически подростками, и он был очарован моей склонностью к спонтанному пению. Миннонитская свадьба была щедрым подарком сама по себе, поскольку я приобрела такое количество новых знакомых, что отныне к Дню Благодарения все складные столы в подвале были заставлены индейкой и дрожащими желейными салатами. Все самое лучшее и худшее в миннонитской культуре идет от того, что это закрытый клуб, так как в целом они все эмигрировали в США и Канаду во время крупных волн переселения Часто из одних и тех же общин на юге России все миннониты принадлежат одному роду племени. Там, где я выросла при выборе миннонитской фамилии, было где разгуляться. Дуик, Леппки, Пеннер, Баркман, Фризен и так далее. Я часто была подружкой невесты на свадьбе Фризена и Фризена, и даже на репетиции собственной свадьбы, когда я попросила Марка Пеннера выйти вперед, три человека поднялись со своих мест. Большинство миннонитов рождаются уже готовыми членами общины, и хотя научно это еще не доказано, я более чем уверена, что у них генетическая предрасположенность к семейной гармонии, выпечке упругих караваев и приготовлению домашних джемов. Миннонит Лэнд, кроме того, оказался лучшим местом на Земле для поиска второй половины. Но больше всего я скучаю по тому, как здорово они умеют поддерживать друг друга в несчастье. В каждой миннонитской семье жива память памятьми печальная история их рода они специально находят время чтобы рассказать детям о первых суровых канадских зимах которые пережили их прародители и с гордостью демонстрируют внушительных размеров подарочные издания и книги зеркало мучеников которые повествуют о страшных испытаниях и смертях выпавшим на доли их предков пожалуй это самое удивительное утешение которое ждет вас при вступлении в клуб миннонитов они настаивают на том что страда никогда не должно быть пережито в одиночку. Они делятся историями о нашем страдании, нашем городе, нашей общине. Когда группа миннонитов была не согласна ну, скажем, с программой преподавания на английском языке, целые общины снимались с насиженных мест и переезжали на новое место, чтобы начать жизнь с нуля. Пожалуй, они были самым несговорчивым сообществом, о котором я когда-либо писала. Один раз мне попалось описание дискуссии длиною в год на тему продолжения исполнения церковных гимнов, которые им уже полюбились. Меня впечатлила цель дискуссии, достижение единогласия по этому вопросу. Они будут жить вместе и умрут вместе. Я начинаю волноваться о том, что я умру здесь, вдали от дома и моих друзей-миннонитов в Канаде, вдали от того волшебного чувства принадлежности к чему-то большому. Это чувство появилось у меня во время празднования Дня Благодарения много лет назад, когда я увидела свое имя, написанное Пеннер, бабушкой Тобана, от руки чернилами на банкетной карточке, лежавшей на моей тарелке. Мы с Тобаном тогда только встречались, но, тем не менее, мое имя уже было вписано в их жизнь на маленькой карточке, которую Пеннер хранила и годы спустя. Внезапно дом ожил у меня на глазах. Я слышала добродушные шутки мужчин, о машинах, которые они когда-то разбили в дребезги. Я смотрела, как сестры, тетя и кузины Тобана водружали дюжину пирогов на стол для пинг-понга. Бабушка подозвала меня к себе, и ее морщинистые руки показывали, как правильно раскатывать тесто, чтобы получился целый противень рассыпчатых булочек. После того, как мы сели за столы и пропели словословие, одна из невесток, жена одного из кузенов, посмотрела на мою именную карточку. Пен написала. сухо спросила она. Я улыбнулась. «Просто фантастика», — ответила она с улыбкой. «Тебя приняли». Увы, не все на свете удастся сделать вместе. Тобан сидит рядом со мной на больничной койке, и я пытаюсь поговорить с ним о том, что все кругом ведут себя так, как будто я улечу. Однажды у меня за спиной появится пара крыльев, и мои ноги оторвутся от земли. Я помашу на прощание рукой и буду подниматься вверх, высоко, за облака. Но так не будет, — говорю я Тобану, — это будет совсем не про полет. Тобан смотрит на меня с тем заученным выражением лица, которое у него появляется, если он не понимает, о чем речь, но знает, что сейчас не тот момент, чтобы задавать вопросы. Он наклоняется ко мне и берет меня за руки. «Я не улечу на крыльях», — повторяю я дрожащим голосом. Я все думаю о том мальчике, про которого я читала, мальчике-подростке, который умирал от рака. Он постоянно задыхался, пока доктор наконец не выяснил, что ему было нужно. Он хотел в последний раз поплакать от души, но в его легких было столько жидкости, что он не мог сделать вдох. Врач позвал медсестера, и им удалось постепенно откачать жидкость из легких и дать мальчику возможность выплакаться до той ужасной заключительной точки. Я не знаю, как это объяснить, Тобан. Мы как будто все плаваем на поверхности океана, держась за наши внутренние опоры. Мы болтаемся на воде, но никто, похоже, и не догадывается, что мы все идем ко дну. Кто-то тонет быстрее, чем другие, но мы и все тонем. Мне не дает покоя одна недобрая мысль. Я готовлюсь умереть, а они там все торчат в Инстаграме. instagram принадлежит компании Мета, признанной экстремистской организацией. На территории РФ деятельность этой компании запрещена. Я знаю, что я несправедлива, что у всех сложная жизнь, но иногда возникает чувство, что я сейчас единственный умирающий человек в мире. Мы все медленно идем ко дну, но однажды на глазах у всех я перестану дышать. Я буду опускаться на глубину. Даже всего лишь объясняя это, я горячилась все больше и больше. Настанет день, когда я не смогу сделать вдох, и тогда я утону. Я очень четко представляю эту картину. Люди говорят о небесах как о месте, куда можно запрыгнуть, перепрыгнуть, проскочить. Пелена между небом и землей рассеется, и я пройду через нее. Для меня обещание жизни небесной выглядит так. Однажды у меня появится новая пара легких, и я уплыву. Но прежде я утону. Каждое утро я проживаю один и тот же момент. Я вижу Зака на экране радио няни Он пищит, мяукает и бормочет первые слова. «Мама», «Папа», «Даду», которые можно перевести приблизительно так. «Мама», «Папа», «Трактор», «Освободите меня из этой тюрьмы!» Раньше так начиналось мое любимое время дня. Я просыпалась под лепетание сына И когда я доставала его из кроватки, а тёплое молоко стояло около пеленального столика, я создавала мир заново. Я освободила из заточения 9 кило упитанных ручек, ножек и щёк и выпустила их погулять по дому, чтобы они нашли игрушечные трактора и вернули в моду флисовые ползунки. С того момента, как мне поставили диагноз, в момент между сном и пробуждением есть секунда, когда я всё забываю. У меня остается только томительное чувство, что есть что-то, о чем я должна помнить. В тепле постели меня опутывает паутина снов, а потом на меня обрушивается потоп. Я умираю, я умираю, я стану первым расставанием в жизни сына. Я больше не начало нового светлого дня. Я яркий закат. А потом рак начал приходить в мои сны. Я смотрю в окна совершенно обычного дома и вижу, как другая женщина накрывает на стол, и наклоняется, чтобы взять моего сына на руки. Я в лодке, попавшей в шторм, говорю команде бодрым голосом, «Не беспокойтесь обо мне!» «Я все равно собиралась умирать!» Я говорю это с такой уверенностью, как будто стало непроницаемо для тяжести и звуков и смысла этих слов. Но днем наяву я начинаю замечать, как горе захватывает все большую территорию. Мои друзья принимают на себя главный удар моей откровенности, К Челси начинают поступать все мои пароли вместе с четкими инструкциями насчет ведения рабочих дел. Лейси запоминает, где хранятся дневники, которые я предпочла бы не хранить для потомков. Однако дневник 12-летний Кейт решено оставить, поскольку в нем собрана ежедневная хроника жизни мальчика по имени Колин, и я уверена, что если Колин совершил бы преступление в 1992 году и должен был потом предстать перед судом, Мой дневник настолько подробен, что благодаря ему Колина или бы посадили, или оправдали. Уже две недели я дома после операции. Я пытаюсь понемногу расхаживаться, но в основном пока перемещаюсь со стула на стул. Поэтому, само собой, я призвала своих домашних и всех, кто заходил к нам в гости, собирать мои книги по дому и приносить их мне. Я пытаюсь сообразить, что я смогу прочитать в оставшееся мне время. Забракованные книги я раздаю или вношу в список, который создала на компьютере. Я часами сижу над этим проектом собственного сочинения, заставив также отца и друзей присоединиться к процессу, и вот они, сощурив глаза, уже копаются в мелком шрифте первых страниц, выискивая штрих-коды и номера АСБН. Мама называет такой подход — Гигантские рукавицы за то, как я медленно, но верно получаю от людей нужный мне результат. В хорошем смысле, конечно, она имеет в виду мягкий, добрый и пушистый способ управления людьми. Но когда я смотрю на рабочих моей конвейерной линии, и каждый за такой высокой горой книг, что я едва их вижу, я начинаю понимать, кем являюсь. Я слаженный механизм с безупречным КПД. «Мы часами сидим за книгами и работаем до допоздна. Зачем Тобану могут понадобиться все эти книги?» — спрашиваю я свою команду. «Эти книги всегда были моим увлечением, моей стихией. Разве это было бы не ужасно для него, если бы ему пришлось столкнуться с сортировкой сотен этих книжек?» «Жизнь — это череда потерь», — говорит как-то вечером мой тесть. Мы сидим во дворике, где я теперь все время провожу время, закутавшись в одеяло по самые уши и глядя в небо. Есть что-то завораживающее, когда над тобой не потолок, а небо, в котором мягко плывут облака и поют птицы, прогоняя страх. «Ты что-то сказал, папа?» Мне нравится называть его папой. Он заслужил это своим мягким характером, умением делать все своими руками и готовностью заплетать мне косички во время турпоходов. «Да я просто думал о том, что с годами в жизни одна потеря, сменяется другой», отвечает отец. о о Он прав. С годами мы постепенно утрачиваем остроту чувств и даже удовольствий. Уходят наши родители. Затем наши друзья, готовя нас к нашему собственному отсутствию. Интересная мысль». Первой потерей стал ракетбол. Ракетбол. Спортивная игра, напоминающая сквош. Внезапно говорит он, возвращая меня в настоящее. «Чего-чего?» Когда мне пошел шестой десяток, мне пришлось оставить игру в ракетбол. «Но меня сейчас тревожат несколько другие вещи!» — восклицаю я, изображая гнев. Он смеется, и потом еще полчаса пытается объяснить заново, что он на самом деле имел в виду, пока я не требую больше никогда не возвращаться к этой теме, а вместо этого выпить кофе с пирожным, потому что мои привычки теперь все больше напоминают старческие. Боже, спаси меня от стариков. В общении с моими старшими друзьями это превратится в постоянную присказку, и в момент, когда один из них начнет жаловаться на боль в бедре, все остальные медленно повернутся в мою сторону в ожидании моей реакции. «Мне так жаль!» скажу я с огромным сочувствием и таким же сарказмом, неужто ваша длиннющая жизнь стала для вас обузой? Речь идет о профессорах именных кафедр с серьезными достижениями. Словом, я подозреваю, что над ними никогда раньше толком и не шутили, но эти профессора становятся одними из моих самых близких друзей. Мы можем посидеть на одной скамейке, тихо раздумывая о том, что делать с обратным отсчетом. Я начала писать Заку письма, в перерывах между сном, визитами к врачу и усердными хлопотами моей заловки, которая все пыталась меня накормить. Зак мог сидеть со мной на кровати, но больше всего он хотел по мне поползать. Трогать нежные швы на моем животе ему было нельзя. Невозможность дотронуться до сына была невыносимой. Время как будто начало ускользать от нас. Когда он вырастет, будет ли он знать, что я чувствовала в тот момент, когда первый раз взяла его на руки? Этот момент ни с чем невозможно сравнить, Зак. Акушерка сказала, что когда мы посмотрели друг другу в глаза, я только и твердила, это был ты. Это всегда был только ты. Я раньше думала, что горе — это страдание о прошлом. Пожилые мужчины под грузом сожалений или молодые ребята, размышляющие о том, что не случилось. Сейчас я думаю, что горе — это попытка посмотреть в глаза невыносимому будущему. Одной лишь любви неподвластно изменить мир. Жестокий мир требует покориться тому, что кажется невозможным — расставанию. Сломленность — конец без конца. «Одно дело — отринуть грехи, неудачные начинания и сломанные отношения». Я пыталась осмотреться и поискать то, что можно улучшить в моей жизни, грехи, в которых можно покаяться, всё, что можно отдать Богу и сказать «Вот, я сделала всё, что могла». Но совершенно другое дело — отказываться от своей семьи, трёх звеньев одной цепи. Как отдать то, что ты получил, как дар? Я вижу тоску в глазах мужа, когда на секунду замираю над кроваткой сына. Он смотрит на меня так, как будто я увидаю. Я смотрю ему в глаза, это всё, что я могу сделать. Я могу быть с ним нежной, разговаривать мягко и вкрадчиво подтыкать одеяло вокруг его мускулистых плеч, когда он уснёт. Я пытаюсь донести до него. Я знаю, знаю. Вода поднимается, и дамба может не выдержать, и тогда нас всех смоет волной. Но пока этого не случилось, я буду здесь. Я тебя не отпущу. Однажды я заглянула в огромную церковь Евангелия Процветания, думая, что попаду на обычное богослужение. Но в тот день вместо него были похороны. Я взяла церковный вестник и увидела на обложке лицо знаменитости. Он смотрел прямо на меня и, как обычно, улыбался. Я раньше полагала, что он из числа добрых и прямолинейных пастырей, который был рад гарантировать вам исцеление и процветание, так как всем сердцем верил в изобильную Божью благодать. но он умер в среднем возрасте, окружённый людьми, и доброжелательными людьми, которые пытаются постигнуть смысл его ухода. Пришлось даже в Вестник включить отдельный раздел для рассмотрения вопросов, которым задавались все. Почему? Разве ему не недоставало веры? Ему не удалось притворить в жизнь свои доктрины. В теологической вселенной, где всё, что ты хочешь, возвращается к тебе как бумеранг, хорошее или плохое, Те, которые умирают молодыми, воспринимаются лицемерами или неудачниками. Все те любимые и ушедшие становятся именно такими, теми, кто не выдержал испытание веры. Я слышала бесчисленные истории об отрицании перед лицом смерти. Пастор останавливает похороны, чтобы попытаться воскресить молодого человека, которого уже опускают в могилу. Женщина в больнице узнает о своем диагнозе и отказывается от лечения, слабее на глазах отчаявшихся домочадцев, потому что верит, что Бог исцелит ее. Знаменитый целитель умирает после того, как использует свою изъязвленную ногу в качестве лакмусового теста своей веры. Почтовая служба Америки просит проповедника Церкви Процветания прекратить заявлять о способности воскрешать мертвых. Отчаявшиеся семьи перекрыли поток писем в его офис гробами. Но чаще всего я встречаю людей, которые отказываются разрешить своим близким быть усталыми. В приемном отделении дочь перед приходом врача просит пожилую мать накрасить губы и улыбнуться. Мой знакомый хочет прекратить болезненное лечение, но не в силах вынести разочарование близких. Моя медсестра, каждый раз проверяя анкету, где напротив слов «усталость», «бессонница», «боль», «депрессия» я ставлю галочки, неизменно твердит, ну, по крайней мере, вы еще живы. Любые слова звучат как капитуляция. У горя должны быть свои ритуалы, но они мне неизвестны. Меня начинают оплакивать поочередно, потому что за один раз все это сделать будет невозможно. Родственники и друзья, которые не смогут быть в больнице во время моей операции, приходят домой, и все начинается сначала. Я сижу во дворе на солнышке, закутанное в одеяло, и все мои любимые кружат по своей орбите, вращаясь вокруг меня. Наш пастор открывает сборник псалмов и понемногу читает, держа меня за руку. Мама много готовит, холодильник до отказа забит продуктами, которые рекомендуют для антираковой диеты. Эми, старшая сестра, присылает мне разные деликатесы и слова одобрения, а младшая сестра Мария, которая не может приехать, шлёт мне стихи и приятные мелочи из Нью-Йорка, где она работает редактором католического журнала. Со мной у неё связаны две большие надежды. Первая, что однажды я вылечусь от рака, а другая, что перед этим я непременно дам в морду первому бестактному хаму, до которого смогу дотянуться. Меня одолевали страхи, озвученные и невысказанные. Когда я получила свою первую должность в университете Дьюка и поняла, что мне предстоит прожить некоторое время в США, я громко заявляла «Я не буду умирать на чужбине». Я также ясно дала понять, что я не собираюсь умирать на работе. И не только потому, что так уже бывало с местными профессорами до меня, которые были воистину одержимы желанием погрузиться в исследовательскую работу с головой, но еще и потому, что отправиться на вечное возгнание в страну возможностей, Казалось мне печальной перспективой. Я вспоминаю, как я между делом обдумывала место своих похорон, печалясь о том, что я никогда не смогу примирить все аспекты моей личности. Дочь, живущая вдали от семьи. Подруга, которая слишком много времени проводит на работе. Скиталица, щепетильно планирующая все свои перемещения. Мне было интересно, смогу ли я когда-нибудь стать цельным, единым человеком? Но теперь я не надеюсь обрести какую-нибудь целостность. Все, о чем я думаю сейчас, — практические вопросы. Однажды я просыпалась ночью почти ежечасно, потому что в голове стучал ужасный вопрос. Не станет ли транспортировка моего тела бюрократическим кошмаром? А если привести меня домой заранее? Когда я читаю лекции в школе богословия, где я работаю, я рассказываю им о первом великом пробуждении, и роли церкви в годы Гражданской войны, а также о том, как политические разногласия погубят их в следующий день благодарения, если они немедленно не заткнутся и не прекратят спорить. Но, будучи историком, я никогда не учила их, как проводить крещение, венчание или похороны. И я уж точно никогда не рассказывала им, что надо говорить, когда они навещают умирающих. Как они говорила о том, что не надо сидеть на постели больного и, набив рот печеньем, задавать бесконечные вопросы о том, как идет лечение. Я не рассказывала им, как мало нужны их слова и как много значит прикосновение Ладонь на спине, когда я плачу. Ладонь на лбу во время молитвы о здравии. Когда я чувствую, что силы уходят, эти руки поддерживают и обновляют меня. Когда мой старший друг и коллега Франк который потерял взрослого сына, пришел ко мне в палату, он крепко сжал мои ладони в своих и тихо сказал. «Я надел этот пасторский воротник, чтобы произвести на тебя впечатление, ну и чтобы прорваться сквозь охрану больницы». Евангелие благополучия понимает силу прикосновения лучше, чем все остальные. За исключением, возможно, католиков, которые все превращают в предметы, которые можно потрогать, или, если они прикреплены к полу, как минимум сделать с ними несколько благоговейных снимков. Первые проповедники Евангелия процветания процветании были ревоевилистами. Ревоевилизм — движение в протестантизме, возникшее в XVIII веке и изначально представлявшее собой стихийно собравшиеся молитвенные группы и кружки по изучению Библии. странствующими проповедниками, с передвижными палатками, которые спускались в толпу кульминационный момент богослужения и без устали возлагали руки к головам и конечностям верующих, замиравших в трепетном волнении. А когда они уединялись в палатке из-за того, что аудитория была слишком большой или, наоборот, слишком маленькой, находчивые проповедники разрезали эти тряпочные храмы на маленькие квадраты и отправляли их верующим. кань по видимости, была насыщенной исцеляющей силой, которую люди могли держать в своих руках. Когда Орел Робертс, знаменитый телеевангелист и основатель Первого харизматического университета, желал помочь телеаудитории обрести веру, он поднимал правую руку перед камерой, чтобы зрители могли приложить свои ладони через экран. По силе воздействия на втором месте после реального возложения рук. Они называют это... точками соприкосновения, опосредованной передачей священной энергии через предметы. Это как дотянуться до Бога через предметы, ликвидируя последнюю брешь между божественным и человеческим, видимым и невидимым, духом и плотью. Речь идет о точках соприкосновения, но святыми дарами их назвать нельзя, это было бы слишком по-католически. И без того это все уже выглядит слишком католически. Когда я училась в колледже, мои чудесные друзья-хиппи придавали большое значение тому, что я была христианкой. Я тогда еще не знала, что американцы выбирают колледж на основе мировоззренческих взглядов. Все мои познания о колледже в тот момент я почерпнула из комедийного сериала «Спасенные звонком», который показывали по утрам в субботу, и никто из персонажей ни разу не упомянул, что прекрасные либеральные левые школы не будут наполнены теми, кто нежно вспоминает о годах, проведенных в провинциальных христианских городках. Если точнее, сокурсники находили меня и мою веру чем-то забавным и на протяжении семестра рассылали мой почтовый адрес евангелистам процветания по всей стране. Всякий раз, когда я открывала почтовый ящик, он ломился от священных носовых платков для прикладывания к любым больным частям тела, зеленого масла для втирания в лоб – поддельных золотых монет для ношения под пяткой и еще кучи предметов для хранения под подушкой. Евангелие процветания, вера осязания. Я начала окружать себя вещами. Тобон соорудил маленькую полку возле кровати, чтобы я, не вставая, смогла дотянуться до книг. Несколько рядов занимают практические вещи, призванные помочь мне почувствовать себя пригодной для жизни — Бутилированная вода, лёгкие гантели и кипы последних изданий на тему истории американской религии. Всё остальное на полке, мои друзья. Сияют две иконы, грозная фигура архангела Михаила и святого Перегрина, итальянского монаха и святого покровителя больных раком. Их светлые лики, под потрескавшейся позолотой, пристально смотрят на меня. В старой рамке два неясных очертания тинейджеров, которые широко улыбаются в камеру, — Это наше первое совместное фото с Тобаном, и по неизвестной причине на этой фотографии мы оба застыли в прыжке. Миниатюрная деревянная пианино играет прелестную мелодию, а внутри хранятся старые канадские афиши, потемневшие украшения и отполированные камушки, которые когда-то собирал мой дед. И на большом черном холсте написанная от руки цитата героини моего любимого телевизионного шоу «довольно странно быть самому себе примером для подражания». Я окружила себя сувенирами, предметами, которые я могу потрогать. Они напоминают мне о времени, когда я была Кейт и могла встать с кровати. Я лежу в палате и пытаюсь восстановиться после операции, но я разучилась спать. Все самое худшее происходит в темноте. Когда я была в больнице, я узнала, что когда врачи хотят тебе о чем-то сообщить, они оповестят тебя в 4 часа утра. когда начнется утренний обход, и ты еще будешь спать. А если дела очень плохи, они отправят к тебе человека в самом коротком медицинском халате. Старейшины работают в белых халатах. Длина белого халата зависит от трудового стажа. От самого длинного — читай самый модный, главный врач — к самому короткому — читай совсем еще зеленый и самый тревожный врач во всей вселенной. Поэтому, когда мне в первый раз довелось услышать, сколько мне осталось жить — Этот жребий выпал на долю короткого халата. По всей видимости, в медицинских учреждениях это своего рода воспитательный момент — найти человека, переживающего худший момент своей жизни, и отправить к ним интерна. Но мой вестник в коротком халате был родом из Канады, поэтому мне была дарована милость. Он сел рядом, и из всего, что он сказал, я только запомнила, что шансы на выживаемость равны 30-50%. Согласно их терминологии, «выживаемость» означает «два года жизни». В моем сознании все путается и замедляется. На ум мне приходил только один ответ. «Если вы собираетесь дальше сообщать мне такие новости, вам лучше бы держать меня за руку». «Возьмите меня за руку», — повторяя я про себя. «Не ставьте пока на мне крест». Все вокруг подталкивает меня к тому, чтобы и думать, забыть о том, что я переживу этот год. Я сижу на приеме в онкологической клинике, жду планового осмотра швов после операции. Входит ассистент врача. Она довольно тепло говорит обычные любезности, что дает шанс предположить, что, по крайней мере, в светской беседе она считает себя приятным в общении человеком. «Как вы себя чувствуете?» — спрашивает она, надавливая на швы, и от боли у меня перехватывает дыхание. «Тяжело». Говорю, я делаю вид, что изучаю постеры на стене в надежде уклониться от беседы. «Вы знаете...» — она встает и собирает инструменты. «Чем раньше вы свыкнетесь с мыслью о смерти, тем лучше». Я таращу на нее глаза, но она скользит взглядом по комнате и уходит прочь к следующему бедолаге. Я встаю и, едва выйдя за дверь клиники, с грохотом падаю на деревянную скамью у главного входа. Потом я познакомлюсь с женщиной с аналогичным диагнозом и в такой же жизненной ситуации, муж и маленький ребёнок, и она озвучит то, что я почувствовала в этот момент. «Это всё ещё я стою здесь и держу в руках кошелёк? Это всё ещё я зашла в магазин, чтобы купить продукт на ужин? Я всё ещё существую, да?» Сразу после операции был момент, когда мне разрешили повидаться с Заком. За те две минуты нашей встречи он поднял на меня глаза, размахивая руками и заходясь от ярости и слез. Он никогда не кричит. Но он надрывался от плача и крика, потому что я не могла взять его на руки. Я была слишком слаба, чтобы взять его на руки. Я думала только об одном. «Я не могу тебя здесь оставить. Одного!» В моем сознании возникли слова. Я центр, который должен устоять. Я так давно живу с этой установкой, что я не могу просто взять и поставить ее под сомнение. Это что-то вроде рефлекса. Жизнь переменчива, потому что это жизнь, но я крепко стою на ногах. Моя свекровь любит мастерить поделки из цветной проволоки, и для меня она сделала одну милую штуку, которую можно повесить рядом с кроватью. Гирлянда из трех сердец. Розовое сердце, голубое и серебряное. Я, Тобан и Зак. Когда я увидела эту конструкцию, я немедленно поверила в нее как в ложь о нашей любви. Да, все это цепляется за меня, и все рассыплется на части. Несколько недель спустя мы с моей подругой Кэролин Едем домой после визита к врачу, по пути проезжаем школу. Зак в эту школу пойдет, спрашивает Кэролин. Нормальный вопрос, нормальный тон, но она задает его женщине, которая больше понятия не имеет, что означает и то, и другое. Я не знаю, милая. Я не знаю, останутся ли Тобан здесь жить, когда меня не станет. Они, возможно, уедут в Канаду. Я мысленно перенеслась на кусок земли к северо-западу от первых поселений общины Меннонитов в Манитобе. У деда и дяди Тобана там есть прекрасная ферма, где пласт густого чернозема глубокий, как могила. Глубокий. Темный, как могила. Обычно такие комментарии дядя Курт делает по ходу дела, когда он с легким немецким акцентом говорит о земле, вплетая поэзию в рассказ о пшенице и параллельно заготавливая силос. Недалеко находится погребальная летопись этого Миннонитского поселения, неприметный ряд могил рядом с канавой у старой дороги. Ни одна моя прогулка по этой местности не обходилась без посещения этого кладбища, как и без неизменного напоминания о том, что прежде на этом месте стояла деревянная немецкая школа, и старая Миннонитская церковь тоже здесь была. Есть в этом случайная красота. быть похороненным в могиле, вклинившись между воспоминаниями о двух институциях. Если вы захотите купить там участок, вам всего лишь надо позвонить Абе из Винклера, и он выкопает могилу по цене 250 долларов, включая уход за захоронением. Это почти даром. Я только хочу сказать, кэрлин что я понятия не имею, где будет Зак. Но меня она, по всей видимости, сможет найти между канавой и кукурузным полем — Но я не могу ей это сказать. Мои мысли мечутся между двумя истоптанными тропами. Один набор планов на случай, если я умру, и такой же верный план на случай, если я выживу. Я делаю приготовление на всякий случай. Я выбираю священника, который скажет надгробную речь во время долгого и тихого прощания. Покорность выглядит довольно христианским понятием, как полное освобождение от всего и упокоение на руках Бога. Пресвитерианцы, известные своей непоколебимой верой в то, что Бог — великодушный диктатор всего доброго, что есть на свете, плакали бы от радости о каждом, кто описывает себя как покорившегося. С пресвитерианской точки зрения я пассивный проводник милости Бога, как Агнец на картине из воскресной школы, я прелестный, шерстистый пассажир на плечах Иисуса. Верующие в Евангелие процветания воспринимают покорность как поражение. Они пишут книги под названием «Бери и делай», чтобы напомнить читателям, что для Бога нет ничего невозможного, и что вам, дамы и господа, хорошо бы уже взяться за дело. Нет поражений, все дело в установках, нет испытаний, только проверка характера. Трагедии, всего лишь возможности спросить о большем, еще более прекрасном чуде. Я часто задаюсь вопросом, рождает ли несгибаемый дух Евангелия процветания непоколебимость в вере? Делает ли он людей счастливее? Чувствуют ли люди себя увереннее, защищеннее от испытаний повседневной жизни благодаря обещанию, что они больше, чем покорители трудностей? Я не берусь сказать. Я только наверняка знаю, что жизнерадостный человек может производить впечатление того, у кого все под контролем, и это может угнетающе действовать на менее сильных духом. В больнице я всегда могу определить прихожанина церкви процветания по столу, на котором обязательно будет стоять монитор, обклеенный стикерами с короткими позитивными напутствиями. «Ты не можешь изменить прошлое, но ты можешь поменять будущее» или цитатами из Писания. «Все мне возможно в укрепляющем меня Христе». Медсестер вычислить сложнее, но их внутренний проповедник выдает себя, стоит мне сказать что-то негативное. «Как говорится, заяви о своем желании и потребу его исполнения», сказала мне одна медсестра, когда брала у меня кровь. «Я просто знаю, что все получится». «Контроль над ситуацией — это наркотик, и мы все на крючке». верим мы или нет заверению Евангелия процветания о том, что мы можем управлять будущим при помощи слов и внутренних установок. Я едва ли могу признаться самой себе в том, что у меня почти не остается выборы кроме как сдаться. Но и никто из моих друзей не может признаться в том же. Я слышу это в голосе моей заловки, которая просит меня продолжить борьбу. Я вижу это по моим, Университетским друзьям-исследователям, которые гуглили мой вопрос вдоль и поперек, они спрашивают, когда появились симптомы? Это наследственное заболевание? В глубине их тревоги за меня звучит один невысказанный вопрос, могу ли я хоть что-то контролировать в жизни? Зашла приятельница подруги, принесла охапку листовой капусты и теперь кружит по кухне, инструктируя меня, как наилучшим образом использовать ее лечебные свойства. Она хочет как лучше, я понимаю, но я слушаю ее в полухо в тумане обезболивающих. Одни друзья шлют мне рецепты зеленых коктейлей и салатов с киноа, другие отправляют мне посылки с биодобавками прямо на дом. «Просто попробуй, просто попробуй», — говорят они, «ты сможешь выйти из этой ситуации благодаря правильному питанию». Мы с Тобаном устраиваем дурацкую перепалку, когда он застукивает меня за поеданием большой тарелки сладкой выпечки из рисовых чипсов. Разве я не в курсе, что сахар вызывает рак? Он, в принципе, даже не верит в то, что питание вызвало у меня рак. Тем не менее, все эти разговоры о питании заразили его губительной надеждой. Он верит, что, возможно, я смогу излечить себя сама. Бесплодие и неработающие руки должны были научить меня смирению, научить тому, насколько мало я могу контролировать создание условий для своей счастливой жизни. Вместо этого беспомощность только укрепила мою решимость спасти из-под обломков все, что в моих силах. Если физиотерапевт говорит мне «один круг», я делаю два. Когда врач говорит «мы выпишем вас через четыре дня», я стараюсь сократить свое пребывание до трех дней. Я бы хотела выдать это за очаровательную безбашенность. Я лихая, но дело не только в этом. Я не знаю, как остановиться. Когда я была маленькой, Отец читал мне рассказы из греческой мифологии, и больше всего я любила гордого царя Сизифа, который был приговорен катить тяжелую глыбу к вершине немыслимо крутого склона, чтобы после поднимать его туда снова и снова. Он откроет истину для всех последующих поколений о том, что не всякое бремя можно взвалить себе на плечи. Да, думала я снова, ничего не усвоив из урока, но, по крайней мере, он хотя бы попытался. Две мои лучшие подруги из Канады приехали поддержать меня во время моей первой химиотерапии, и как могут только лучшие друзья сразу же придумали прозвище для всех, кого мы встречали. Там были Бодряк Чад и Язва Нэнси, но после мрачного выступления одной из наших медсестер мир обрел перегибщицу Ив, которая произнесла следующие леденящие душу слова — Я заметила, что когда люди, проходящие химиотерапию, устают и ложатся вздремнуть, они никогда не просыпаются. Если я никогда не буду дремать, если никогда не буду жаловаться, если резко задержу дыхание, когда чувствую боль, если я закроюсь от реальности, то, может быть, я буду здорова, поэтому я продолжаю работать в полную силу. Я встаю в 6.30 утра каждый день, чтобы бы ни происходило, чтобы не пропустить ни минуты наедине с сыном. Когда я перестаю принимать лекарства, которые снимают чувство онемения в руках и ногах, чтобы чувствовать каждый момент жизни, мои друзья оперативно вмешиваются, чтобы не допустить этого. Когда я пойму, что сдаться — это не слабость. Святая Тереза Авильская однажды сказала, мы можем только научиться познанию самих себя и делать то, что можем. а именно отказаться от своей воли и осуществить волю Господа о нас. Для христиан, не принадлежащих к церкви Евангелия процветания, смирение есть добродетель. Тексты святых изобилуют призывами отпустить все и вручить себя тому, что можно назвать волей Божьей. Вся американская культура и популярная психология громко протестуют против такого подхода. Никогда не отказывайся от своей мечты. «Просто продолжай стучать. Эта дверь скоро откроется тебе. Думай позитивно. Самоусовершенствование тебе гарантировано. Вся индустрия мотивационных выступлений базируется на утверждении, что ты можешь получить то, что хочешь. Ты можешь стать тем, кем хочешь. Просто берись за дело, и все». Когда верующие церкви процветания проживают свои ежедневные трудности с улыбкой на лице, иногда мне хочется им поаплодировать. Они противостоят невозможному и радостно настаивают на том, что Бог найдет выход из их сложной ситуации. Они послушно наносят волшебные мази на свои болеющие тела, они делают большие пожертвования церкви и ожидают великих милостей. Они упрямо встают с больничной койки и объявляют себя исцеленными снова и снова, и это работает. Они помешаны на преодолении. И я такая же.